Глава 32. Этот сумасшедший день когда-нибудь закончится? Возможно, когда из моей квартиры уйдут, наконец, эти двое. Нет, Роман хотел Павла сразу отправить. Особенно после того, как увидел его, так сказать, спящим при исполнении. Да, когда мы приехали из клиники, Павел мирно спал на диванчике у детской кроватки. Его не разбудили даже звонки курьеров, которые привозили еду и продукты. Честно говоря, я обалдела, когда увидела, сколько всего нам привезли. И дело не только в жутко дорогих для нас экзотических фруктах, увидев, в которые Маруська до потолка прыгала. Я ей, конечно, покупала периодически всякие вкусняшки. Но как ребёнку без этого? И манго, и мини-арбузики зимой, и ягоды. Вот только эту страшную петахаю ни разу. Она оказалась очень вкусной. На мою попытку протеста Роман ответил просто. Сказал, что будет всё решать. И мне неожиданно это так понравилось. И пусть решает. Он сам порезал нам фрукты, а потом пошёл будить своего стрельца-молодца. Павел, спасибо, вы свободны. Я на вас больше не работаю, Роман Игоревич, так что я сам буду решать, свободен я или нет. И этот будет решать. Ха. У меня в доме два решала. Отлично. Роман смотрит на меня и нагло заявляет. Павел, думаю, Асе нужен отдых, и лишние гости в доме ни к чему. Может, Ася сама определит, кто тут лишний. Хочется выгнать обоих, честно. С другой стороны, выставить за дверь Вишневского я не могу, он... Ох, просто не могу и всё. Он столько продуктов заказал, и в клинику меня возил, и всё оплатил, и... И целуется. Господи, Аська, сумасшедшая ты! Думаю и сама над собой смеюсь. Точно сумасшедшая? Выставить Стрельцова я тоже не могу. Это... это ж получится, что я потакаю Роману? То есть будет всё по его? Нет уж. Не будет он тут командовать. Решала. В общем, я запуталась. Но ужинать приглашаю в итоге обоих. Правда, ужин Роман заказал на троих. Я пытаюсь отдать Павлу свою порцию. Он отнекивается, да и начальник его бывший смотрит так, недобро. В итоге я говорю, что горячее отдам Павлу, сама съем салат. Есть вообще не очень-то и хочется, потому что мы еще и фруктами угостились с Маруськой. Ужин заканчивается. Павел вызывается помогать убирать со стола, а Роман идет с Марусей уроки делать — Что-то у неё там не получается, проблемы с математикой. Павел загружает посуду в посудомойку, со стола убирает, продукты раскладывает, даже пол протереть успевает. Хозяйственный мужчина. Я всё это время сижу в гостиной с Аленкой, которой, в общем-то, пора уже спать. Но я хочу искупать её, а с костылём это, конечно, осуществить нереально. Павел, помогите, пожалуйста, набрать ванну. Тебе? О, то есть вам? Аленке, искупать её надо, сама не справлюсь. «Да, конечно, я помогу, я мигом». Только оставшись вдвоём с Павлом в нашей не слишком большой ванной комнате, я понимаю, что, в общем, немного сглупило. Вода не слишком горячая, но маленькое помещение почему-то наполнено паром. Павел помогает положить голову Аленке в специальный круг, благодаря которому она не утонет и в ушки вода не попадёт. Аленка любит купаться. Смотрю, как Павел поддерживает её нежно и бережно. Роман зря думает, что Стрелец не умеет с детьми обращаться. Очень даже умеет. «Ишь какая! Любишь плавать, рыбка!» Павел улыбается моей малышке. Потом поворачивается ко мне. «Ася, вы не думаете Я я не хотел, чтобы Роман у вас ребёнка покупал. Я бы, я бы и ребёнка воспитывал. Я люблю детей». «Я вижу». «Нет, ну, правда люблю. И Маруська у вас такая славная девочка. И малышка тоже». «Спасибо». Несмотря ни на что, мне приятно, что он говорит комплименты моим детям, потому что это мои дети, даже если они и не мои на самом деле. Ася, может быть, мы с вами всё-таки... А что это вы тут закрылись? Вишневский появляется, но ну, очень вовремя. Мы не закрылись, мы ребёнка купаем, а вы или туда, или сюда воздух холодный напускаете. Шеплю на него я. Ишь ревнивец какой. Интересно, а он... Он реально ревнует? Или это просто показуха? «Покупаете, значит? Ася, помощь нужна?» «Мы справляемся. А вы, кажется, обещали Марусе помочь». «Я ей помог». Хмыкает довольно. «Он хмыкает? Ничего себе!» «И как именно? Решили за неё задачки?» «Да, решил там всё элементарно». «Ещё и нос задирает. Точно в школе был ботаником. Заучкой». «Отличная работа. Пять баллов». «Качая головой. Вот же...» «Спасибо». за что «Вы за неё решили, а как решать, она всё равно не поняла». Наблюдая, как с его лица сползает довольная ухмылка. «То есть, как не поняла?» «Она сказала, что всё понятно, там элементарно». «Да, ясно, кто вашего Феликса избаловал». Вставляет реплику Павел. «Теперь его очередь хмыкать». «Конечно, она вам скажет, что поняла. Ей же не охота самой решать, а тут вы взяли и всё за неё сделали. Завтра за ДР она получит пять». «Это ж хорошо. Роман точно не воспитывал братца. Это плохо, потому что послезавтра на контрольной будет банан». «Что будет?» «Точно ботаник. Знайка недоделанный. Параша будет». «Павел, не выражайтесь, тут дети. Включай училку». «Банан — это двойка, понятно?» «А за что банан, то есть двойка?» «За нулевые знания. Идите и объясняйте ей, как эти задачи решать» и найдите пару похожих, чтобы она сама решила». «Где я их найду?» «Ох, и эти бизнесмены миллиардами ворочают. Мама дорогая, в гугле хотя бы. Там всё можно найти». «А вы что будете делать?» «А мы, Роман Игоревич, наглеет стрелец. Продолжим принимать ванну в интимной обстановке». Роман смотрит на Павла, который продолжает держать в воде Аленку, понимает, что руки у того заняты и... «Чёрт, хватает меня в охапку. Больно же!» Я пищу, когда он задевает мой бок. Хватает и целует. Наглый и напоказ. Я бы влепила ещё пощёчина, но... У меня бок болит, и руку поднимать мне больно и неудобно. И вообще, быстрое телодвижение сейчас не для меня. Купайся, стрелец. Смотри, только не утони. Роман выходит. Мы остаёмся. Я краснее. Да уж, ситуация. Зря вы ему позволяете себя целовать, Ася. Я не позволяю, он сам. Ну-ну. У него, вообще-то, девушка есть, Илона. «Вот же зараза ты, Павел!» Подставил начальника. А ведь, как кажется, дружили. Или в любви и на войне все средства хороши? Я в курсе про девушку. И иллюзий не питаю. Но не бить же мне его. А если я поцелую, тоже бить не будешь? Ты ребёнка купаешь. Говорю, а сама понимаю, что Павла это не остановит. Он поднимает Алёнку из воды, заворачивая в полотенце, которое я приготовила. Держит её одной рукой, а второй осторожно берёт меня за талию и притягивает для поцелуя. И целует. Очень осторожно. Я... я просто не успеваю вернуться сначала, а потом всё-таки отворачиваю голову. И, конечно же, как по закону подлости, в двери снова стоит он, Вишневский, и смотрит, как мы целуемся с Павлом. Вот это называется «попала ты, Ася».